Часть 7 глава 37. Человек без имени. Лифт в подъезде, как всегда, работал, но пожилой мужчина и не подумал им воспользоваться. На девятый этаж он сбежал с легкостью молодого физкультурника. Даже дыхание не сбилось. Перед тем, как вставить ключ в замок, он приподнял коврик перед дверью, порядок, печенье. Все пять штук остались трехонькими. Никто не спорит об эффективности современных средств контроля, но и о проверенных временем старых забывать не следует. Еще две контрольки прихожей тоже остались нетронутыми. Это значило, что в его отсутствие никто в квартиру не заходил. Скорее всего. И тем не менее расслабляться не стоило. Кое-кто из старых знакомых по-доброму или не совсем Подтрунивали над его привычкой страховаться и перестраховываться. Многие из них покинули этот мир задолго до истечения, отведенного природой срока. Мужчина мельком коснулся задней стенки тумбочки для обуви, когда-то такие назывались калошницами В руке у него оказался миниатюрный пистолет с глушителем. Он выключил свет в прихожей, секунду-другую постоял, привыкая к темноте, С закрытыми глазами Затем направился вглубь квартиры не музыкально бормоча Под нос пошлую Несшуюся из всех утюгов песню Войдя в гостиную Он не услышал Просто почувствовал присутствие Кого-то постороннего Однако сделать ничего не успел Пожалуйста Не делайте резких движений И, Бог ему уперлось нечто С большой долей вероятности ствол Бросьте пистолет Пришлось, что поделаешь. Зажегся свет. «Выключи», — попросил хозяин квартиры. Глаза болят, сил нет. «Ага», — отозвался я. «Сейчас вам выключу, и через пару минут здесь будут ваши мальчики. Стрелять придется, а оно нам надо». «Что теперь?» — спросил хозяин квартиры. «Пройдите вперед. Так, хорошо. Теперь садитесь». «Нет, не в кресло, на ковер». Вытяните левую ногу, подогните правую. Теперь, — я бросил ему пару наручников, — соедините левую руку и щиколотку правой ноги. — А почему не наоборот? — полюбопытствовал он правую руку и левую ногу. — Потому что вы левша. Но он прислонился спиной к сиденью кресла и принесся с большим интересом меня разглядывать. Морда лица совершенно незнакомая. Голос, о, черт его знает. Правильно, на его занятиях трепаться не было принято. Ты, случайно, у меня не учился паренек? Стесняюсь напомнить. Я устроился на стуле в нескольких метрах от него, что пистолет у меня, следовательно, вопросы задаю тоже. Я пристегивайтесь, Павел Сергеевич, пристегивайтесь. А ведь ты меня боишься, пацан, усмехнулся он. — Опасаюсь, — поправил его я, — потому что хорошо знаю, кто вы и на что способны. — Да как скажешь. Он сделал то, о чем я и просил. А я, в свою очередь, внимательно проследил за тем, чтобы все прошло без обмана. — Теперь что? — На журнальном столе справа от вас стакан с водой, — пояснил я. — да дна. — Водичка, которая, небось, заряженная... Павел Сергеевич не спрашивал. Он был в этом уверен. Я молча кивнул. — Знаешь же, стервец, что я не переношу уколы. — Откуда, интересно? — еще раз внимательно всмотрелся в мою, на совесть перекроенную физиономию. — Нет, не тот. Чем-то кого-то напоминаешь, но не он. Того парня давно закопали. — Отвлекаемся, — заметил я. — Ну, он поднял стакан. Своё и моё здоровье, и выпил залпом. Посидели, помолчали. «Разрешите курить?» — я взглянул на часы. «Валяй, пепельница вон там», — указал кивком головы. Понаблюдал, как я аккуратно его сидящего и скованного обхожу. «Боишься?» «Точно, боишься?» «Опасаюсь», — опять поправил его я. «Лучше лишний раз, ну, сами знаете». И правильно, кстати, делаешь? Распомнится. Замолчал, покачал головой. Хорошая отрава. Так и тянет на разговоры. И интереса смогу ли... Я покачал головой. Не сможете что-то утаить, даже если очень захотите. Новейший препарат. Почти, кстати, безвредный. Зато любой язык без проблем развяжет. А вот сейчас и выясним. Буркнул Павел Сергеевич. «Непременно. Я еще раз посмотрел на часы. Через пять с половиной минут старый головорез никогда не отличался излишним красноречием, а тут разговорился обо всем и без умолку. Доставалось только задавать нужные вопросы и время от времени направлять его речь в нужное русло. Хороший препарат, ничего не скажешь. Жаль, только действовал недолго». Сорок минут всего. Но он вдруг замолчал, как будто на стоп нажали. Через некоторое время поднял голову, глянул из-под лобья. «Ну как, много наболтал?» «Меньше, чем бы мне хотелось», — признался я. «Что теперь? Продолжим наши игры?» «Но смысл?» — ответил я вопросом на вопрос. «Вы рассказали все, что знали, а знали, к сожалению, немного». Тогда вали отсюда. Хорошая мысль. Я встал. Приятно было пообщаться и направился к выходу. Эй, донеслось след. А браслеты. Пушкин будет снимать. Александр, который? Сергеевич? не смешите меня, не останавливаясь, отозвался я. Не успею из дома выйти, как сами раскуетесь. А ведь ты меня точно боишься, с уверенностью повторил он. Боюсь, признался я. Совершенно этого не стесняясь.